Трэнни 17. Время действия. Понедельник. Место действия. Школа Керин. Танц-класс. Присутствуют построившиеся вдоль стенки одноклассники Юнми, учитель Джубон и Юнми. Юнми, стоя в начале строя, командует Джубон. На середину зала. Юнми неспешно выходит, поворачивается лицом к одноклассникам. Как Америка? спрашивает ее Джубон. Скучно солнце ним, отвечает Юнми. Строй отзывается удивленным гулом и шепотками. «Почему?» – тоже удивляется Джубон. «Жила в деревне», – пожав плечами, объясняет Юнми. «Одни занятия танцами, и все. Больше ничего». «Хм!» – озадаченно потирает подбородок Джубон. «Странно». «Ладно, оставим это. Раз говоришь, что все время практиковалась, значит, есть надежда, что ты преуспела. Хочу посмотреть результат твоего труда». Можешь продемонстрировать? Да, солнце ним, кивает Юнми, вынимая из своего кармана флешку. Я привезла с собой музыку, под которую мы там занимались. Можно ее включить. Включай, разрешает Джибон, делая при этом движение головой в сторону стоящего у стены магнитофона с большими динамиками. С флешкой в руках, Юнми направляется к магнитофону, сопровождаемая взглядами всех присутствующих на занятиях. Воткнув гнездо носитель информации, Она включает воспроизведение и, пока звучит проигрыш перед основной темой, делает два шага в сторону и останавливается, уверенно встав в позу с высоко поднятой рукой. Там-там-там заканчивается вступление, и с первым звуком композиции Юнми делает движение этой поднятой рукой, переходящее в связку танцевальных движений. Через пять секунд класс, до этого молча и напряженно наблюдавший за нею, выдыхает. Им становится понятно что уехавшая Юнми и теперешняя – это две большие разницы на танцполе. Время действия – вторник. Место действия – агентство Фэн Энтетеймент, кабинет президента Санхёна. Сделала пластику? Сразу после приветствия прищуривается на меня Санхён. Это уже стало нормой. Все, кто меня помнили до отлета, увидев меня после возвращения, тормозили и разглядывали меня. И задавали один и тот же дурацкий вопрос. «Ты сделала пластику? В какой клинике?» «В какой клинике?» – интересуется Санхюн. «Я не делала никакой пластики», – вздохнув, отвечаю я. «Это воздух свободы и демократии так на меня повлиял». «В Америке так много демократии?» – почему-то не верит мне Санхюн. «Навалом», – говорю я. «Пристрелить могут в любом месте и по любому поводу, Сон Санни. Сплошная демократия». Солнценим на это кивает. «Знаю, бывал», — говорит он. «Но то, что ты нарушаешь контракт, — это очень плохо. В нем же написано никаких изменений внешности без разрешения агентства». «Я не делала пластики Солнценим. Они сами такими стали», — отвечаю я. Минут пять припираемся. Солнценим не верит, что оно само. В конце концов, переходим на новую тему. «Я написала для вашего агентства новые песни, господин президент», – говорю я. Президент на это довольно кивает. «Я занималась в Америке продюсированием», – многозначительно говорю я, делая паузу, чтобы фраза лучше легла в голову. «Разработала новую концепцию клипа для сыхона «Сихона?», «Сихона – переспрашивает президент, слегка морщась. «И что в нем нового?» «Совмещение мультипликации и видео» м задумается президент и решает наверное это выйдет дорого я просмотрела рынок солнце ним говорю я такого ни у кого сейчас нет я могу этим заняться если вы согласитесь ты удивляется собеседник я скромно опускаю я глаза ты заняла у меня денег чтобы сделать пластику опять возвращается к теме глаз санхон простите господин президент уже сердито отвечаю я но той суммы что вы мне дали Хватит на пару раз брови выщипать в американском салоне. Ну уж никак не на операцию. Знаете, какие там расценки? Не знаю, говорит Сэн Хён, и вновь меняет тему. Постой. А когда ты успела заняться продюсированием? Ты же училась танцем. Параллельно, ничуть не смущаясь, отвечаю я. Училась танцем и училась продюсировать. То есть, ловит меня на слове Сэн Хён, ты только училась, но собираешься уже снимать клип, не имея ни одной выполненной работы? «Ваши, господин президент, все равно испортят», — говорю я. «Все, что сделано по моим рекомендациям, стало успешным». «И Ли Хи и композиция, которую исполнила группа из вашего агентства». «Помните из той переделанной мелодии, которую в школе выстукивали палочками по полу?» «Где в процесс не вторгалась чужая фантазия, все вышло хорошо. А где старались сделать лучше, ничего не вышло солнце ним. Сэн Хён без удовольствия смотрит на меня. А кому приятно, когда напоминают о его неудачах? Вполне его понимаю. А для короны у меня есть взрывная композиция, господин президент, говорю я. Им сейчас нужно что-то яркое, чтобы все ахнули. И у тебя это есть? Да, отличная вещица. Ладно, значит так, говорит Сан и лезет в карман за таблетками. Сначала у тебя фотосессия, потом я посмотрю, как ты танцуешь. Джобон сказал, что я могу выпускать тебя на сцену и брать за это деньги со зрителей. Хочу убедиться, что так оно и есть. А потом мы с тобой обсудим твои композиции. Если будете делать без меня, не отдам. Сразу предупреждаю я. Кто ты такая, чтобы ставить неусловие? Хмыкает Сан Хён. Побывала в Америке и звезда? Нет, звезду из тебя еще только предстоит сделать. Разговоры в сети. Сообщество Керин. «Почему она так выглядит?» «Как?» «Так, что оппы на нее оборачиваются». «А ты не преувеличиваешь?» «Ничего я не преувеличиваю, я специально наблюдала, они на нее смотрят». «А раньше что, не смотрели?» «Смотрели, но не так». «Соглашусь, после Америки она как-то внезапно поменялась». «Как поменялась?» «Что-то в ней изменилось, но я не могу определить, что именно стало другим». Она сделала жировой контуринг. О боже, слова-то какие! Просто она сделала себе пластику. Точно, причем глубокую. Невозможно достичь подобного результата, не трогая кости. Ну, это вряд ли. За три месяца такое не сделать. Скорее всего, это у нее филлеры. Филлеры? Считаешь, она просто обкололась? И двойное веко тоже филлеры? Почему тоже? Сделала обычную операцию. Блефаропластика – это недолго. Делать блефаропластику в Америке – это гнусно. Почему гнусно? Чтобы потом всем говорить, что делала пластику в Америке. у ненавижу таких выскочек. И где она только столько денег взяла, это нищета. Семья Ким? Лучше ничего не говорить на эту тему. Возможно, что операцию ей оплатило агентство. Агентство? С чего вдруг? Подготовка к дебюту. Дебюту? Почему бы и нет? Юнми – стажер, музыку и песни она пишет, танцевать научилась. последнее время дела в фэн-энтетеймент не так уж и хороши. Возможно, президент Сан Хюн решит дать дебютировать новой группе. Новой группе? Откуда ты это слышала? Я ничего не слышала, просто логически размышляю. Вся эта странность с поездкой школьницы в Америку? Должна же она что-то значить? А если фэн-энтетеймент втайне готовит дебют, то это хоть как-то все объясняет. «Юнми скоро дебютирует?» «Мне кажется, что да». «Блин!» «Может, пока не поздно тебе стоит стать ее подругой?» «Будет у тебя звездная подружка?» «Хе-хе! Черт, почему одним все и сразу, а другим ничего?» «Мало трудилась». «Мало? Я мало?» «Да она по сравнению со мной бездельница, которую еще поискать нужно!» «Она и десятой части не потратила того времени на учебу, что потратила я!» И за это короткое время она научилась танцевать не хуже тебя. хе Мерзавка! Ненавижу таких. Если бы я поехала вместо неё то я бы тоже дебютировала. Очнись, ты даже не стажер. Хе-хе.